Глава шестнадцатая. «Здравствуй, мама». Павел и Лиза стояли на площадке перед библиотекой, расположенной в семнадцатиэтажном доме башни. Они только что разнесли по адресам книги, заказанные в библиотеке инвалидами, и сдали прочитанные. Сейчас, окруженные детьми, пролетающими мимо на велосипедах, роликах и скейтбордах, они ждали Инну и Тимура, которые тоже закончили обход и, нагруженные каждой своей стопкой, скрылись за дверьми с вывеской «Библиотека». Лиза провела ладонью по макушке, приглаживая коротко остриженные пушистые волосы. «Ты узнавал, сколько Аркадию еще лежать в больнице?» «А что, устала быть вместо него курьером?» Павел оглядывал скамеечки, тут и там разбросанные между деревьями рядом с площадкой, словно кого-то искал. «Не устала!» Спросил у бабушки, какие последствия могут быть у человека, если он выжил после инсульта. Она ответила, что зависит от тяжести инсульта и от времени. Ну, времени прошло совсем мало. Мы же скорую вызвали сразу, когда поняли, что Аркадий жив. Ну, и инсульт не очень серьезный был, так врачи сказали. И без последствий обойдется. Просто нужно пройти полный курс лечения в больнице. А потом еще реабилитацию. Вот она. Кто? Нина. Аркадий помогал ей с ребенком. Такой смешной пацан. Сказал, что Шарьяш... Похой дядя. Павел улыбнулся. «Дождись тут нашу парочку, а я предупрежу Нину, что Аркадий болен. Мне кажется, она его ждет». Нина, увидев Павла, оперлась на трость и встала со скамейки. Ее сын тотчас выплюнул изо рта соску и засунул туда палец. «Вы не знаете, что с Аркадием? Вы же его знакомый. Я видела вас вместе четыре дня назад». «Аркадий в больнице, но вы не волнуйтесь, уже все в порядке». Павел еле успел подхватить пошатнувшуюся Нину и бережно усадил ее обратно на скамейку. Врачи обещают, что он поправится. «Что с ним?» «Инсульт. Вот адрес больницы и мой телефон на всякий случай. Он просил навестить вас», соврал Павел. «Как вас зовут? Павел. Можно Паша?» «Спасибо, Паша. Я вам благодарна». Мальчишка вытащил палец и ткнул его в сторону Павла. «Дядя! Паса! Пахой!» «Ну вот, теперь я плохой!» – засмеялся Павел. «Дядя Алкаса холосый!» – последовал ответ. Павел простился с Ниной и пошел к друзьям, которые призывно махали ему руками. «Ну что, кто сегодня собак кормит? Ты или я?» Тимур внимательно, будто запоминая, рассматривал площадку с детьми, скамейки с бабушками и мамами и здание вокруг. «Ты вчера кормил, значит, сегодня мы с Лизой». Джек тоскует. Купи ему какую-нибудь собачью вкусняшку. Я вчера не смог его накормить. Он лежал возле миски и отворачивался от еды. А Пальма ничего, съела свою долю и подхомячила порцию Джека. Мол, что ж добру пропадать? Хитрая. Опишу ее в своем новом романе. Увидев, как напрягся Павел, Тимур торопливо пояснил. Это будет фэнтези. По сюжету группа ребят спасает друга в заколдованном лесу. Вот сделаю этому другу фамильяра, собаку. Назову Пальмой. «Чего ты?» Павел шагнул к Тимуру, и тот опасливо отодвинулся. «Надеюсь, ты нам первым покажешь, что у тебя вышло. Я фэнтези ни разу не читал, но вот Лиза говорит, что есть очень даже ничего сюжеты». Тимур разулыбался и оглянулся на Инну с Лизой. «Я Инке уже расписал по-главно, что будет в романе. Она меня поддерживает. Только вот что. Предупреждаю. Главных героев будут звать Павел и Лиза. И у Лизы будет уникальная память». Герой будет магом-боевиком, а злодей — оборотнем. Так я могу написать? Или опять обзываться будешь? Ну, если героиня Лиза будет с косой, голубыми глазами и ангельским характером, а героя изобразишь брутальным качком, то нормально. Разрешаю сделать героя тупым за то, что не смог распознать оборотня. Пиши, писатель. «Пойдемте в стекляшку», — Тимур обернулся к девчонкам, скрывая довольную улыбку. Инна, стрельнув глазами в Лизу и Павла, отрицательно покачала головой. «Нет, пойдём с тобой Коришки. Она обещала котёнка показать. Мама ей принесла. «Я тебя не узнал, когда увидел утром возле библиотеки. Зачем ты постриглась? И что сказала бабушка?» Лиза и Павел сидели в стекляшке за столиком в самом углу зала. Они еле нашли свободное место в переполненном кафе. Вкусно пахло жареным мясом. В огромные окна светило солнце. Стоял неразличимый гул голосов пришедших пообедать посетителей. «Я давно хотела сделать волосы покороче. Бабушка не разрешала. А вчера я вдруг поняла, что мне разрешение не нужно. Бабушка, когда меня увидела после парикмахерской, долго молчала. Потом мы выпили кофе, и она дала несколько советов, как ухаживать за короткими волосами. Оказывается, они тоже требуют времени и старания. Тебе нравится моя стрижка? Ты другая. Взрослая. «Мне надо привыкнуть», — Павел отвел глаза. Новая Лиза со взрослой стрижкой и таким же взглядом никак не походила на ту, которая недавно кричала, что не будет без Павла жить. «Привыкай, я подожду». Павел смутился. Он не знал, как себя вести. Хотел и боялся признаться, что Лиза ему очень дорога, и поэтому быстро перевел разговор на нейтральную тему. «А я теперь буду работать в лаборатории, в команде ангелов». Так Начлаб называет нашу группу, которая должна завершить проект отца. С завтрашнего дня начну изучать дашборды. Это такие информационные экраны, которые показывают передвижение людей. Избранных? Из баз данных отца? Нет. Я поставил условие. Результаты испытаний должны быть публичными. Создадим блок, который будет вести кто-то из лаборатории. Там появится отдельная страница с описанием тестов, промежуточными итогами, «Показателями. Если ангел наберет 20% опозданий и возвращенных билетов, сообщение появится в блоге. Журналисты разнесут по сетям. Так мы с Ночлабом решили действовать, пока программа не будет официально признана. Никаких секретов. Робт нас поддерживает». «А как тебе это удалось?» «А, поняла. Ты нашел недостающие куски кода?» Лиза увидела смеющиеся глаза Павла. «Нашел». Рассказал об этом Виктору, и мы вместе надавили на Ночлаба. Все-таки РОПТ – главный спонсор «Ангела». Я помогаю закончить проект, ну, а Ночлабу достанется слава. А как ты нашел отцовский тайник?» Не было никакого тайника. Павел достал мобильник, полистал галерею и показал Лизе снимок внешнего накопителя – плоской прямоугольной коробочки черного цвета. Диск, на котором папа хранил наработки, лежал в кармане одного из его пиджаков. Я после похорон всю одежду отдал тете Паше, чтобы она отнесла в церковь или еще куда-нибудь. Она все сложила в сумки и унесла, но предварительно проверила карманы. Красивая штучка ей понравилась. Она решила, что та в хозяйстве может пригодиться, и кинула в ящик тумбочки на кухне. Кухня — это же ее территория. А я вчера искал ножницы. Мои куда-то делись. И заглянул в тумбочку. Павел засмеялся. Тетя Паша, бедная, не знала, как от меня отбиться. Я прыгал, как козел, и все пытался ее поднять и покружить по кухне. А я тоже виделась с этим Виктором из Робт. Несколько дней надиктовывала ему архив дедушки. Меня Шарьяш к нему отвел и сказал, что он человек, которому можно доверять. Виктор все записал на диктофон, обещал, что выпустит книгу, и по ней, как по учебнику, будут тренироваться телохранители. Избегать метаударов, распознавать их и подготавливать к такому воздействию своих клиентов. Ещё дня три буду из памяти доставать то, что пропустила. А почему ты скрывала от нас, что архив у тебя в памяти? Дед предупреждал меня, что архив должен попасть в правильные руки. И я после его смерти от всех скрывала информацию. Даже от бабушки и мамы. Как узнать, какие руки правильные? Вот когда я увидела Нору и почувствовала, что такие, как она, могут натворить, только тогда решилась телохранители, защитники людей. Это то, что нужно. Дед бы одобрил». Лиза потрогала волосы, проверяя, все ли в порядке, не разлохматилась ли прическа. «Паша, а у твоего отца была настоящая сестра? Или Нора все выдумала?» У Павла резко испортилось настроение. Куда приятнее обсуждать архив деда Лизы, свою новую работу и находку в кухонной тумбочке, чем то, что под боком у него жила убийца отца, а он ей верил. И иногда даже защищал ее от тети Паши. Вот у тети Паши как раз оказалось чутье на плохих людей. А у него, Павла, это чутье не сработало. Он вздохнул. Была. И жила в Сибири. Только умерла несколько лет назад. Отец мне про нее ничего не рассказывал. Так обмолвился пару раз, что есть сестра. Я даже имени не знал. Нора все разнюхала. Я от нее и услышал историю своей семьи. Если бы я не был тупым самодовольным пентестером... Пентестер — эксперт в области информационной безопасности, занимающийся тестированием компьютерных систем, сетей и приложений на уязвимости. Интересовался бы семьей и предками, ничего бы этого не случилось. А я даже не додумался навести справки, когда Нора только появилась. Оба помолчали. Лиза вдруг засмеялась. А мама замуж выходит. За твоего начала бы, представляешь? «Она нам его с бабушкой официально представила. Он так стеснялся!» Лиза произнесла, словно попробовала на вкус. «Дядя Боря!» И снова засмеялась. Я, когда услышала, что он интересуется архивом академика Сутонина, испугалась. Не хотела, чтобы мама снова попала в ловушку. Они же очень разные, мама и дядя Боря. А все оказалось проще. Помнишь, сразу после сцены с подставным тележурналистом Тимуром Ночлап помчался к ней на свидание? Просто хотел предупредить, что архивом интересуется телевидение. Но это было все равно бесполезно. Мама про архив ничего не знала. А то, что ее отец академик Сутонин, надо было еще доказать. Фамилии-то разные. Но то, что Начлаб беспокоился о маме и примирила нас с бабушкой, с новым маминым замужеством. Шум в кафе стал стихать. Посетители, заканчивая обедать, расходились по местам своей работы. Официантки, гремя тележками, собирали со столов грязную посуду. Без конца хлопала входная дверь, выпускавшая на улицу завсегдатые в кафе и новых клиентов. Павел подал руку Лизе. «Пойдем. Я хочу проводить тебя к Елене Александровне и официально представиться. Хочу быть твоим другом, иметь право защищать тебя и проводить с тобой время». Глядя на покрасневшую Лизу, Павел добавил. «И еще хочу сказать бабушке, что мне очень нравится твоя новая стрижка». На следующий день позвонил Шарьяш. «Привет, как сам?» В трубке слышались мужские голоса, среди которых выделялся командирский, Виктора. «Тебе Лиза сообщила, что я познакомил её с Виктором, и она надиктовала ему по памяти черновики работ деда по защите от нейропрограммирования и метаударов?» «Сообщила. «Слушай, я на работе сейчас. Если ты хочешь просто поболтать, приходи вечером в гости. Тётя Паша с утра пела арию мистера Икс «Всегда быть в маске, судьба моя», а это хороший знак». «Рассчитываю минимум на пирог с мясом». «Нет-нет», — заторопился Шарьяш. «Я тоже устраиваюсь на работу. Возвращаюсь в отряд телохранителей. Я вот что звоню. Помнишь, ты мне рассказывал про письма с угрозами, которые нашел в компе отца?» Павел насторожился. Про письма, если честно, он забыл. Круговерть последних событий начисто отбила память о чем-то еще, кроме поисков убийцы отца. «И что?» «Я нашел адрес и контакты человека, который посылал эти письма. Сейчас пришлю. Или уже не надо. Присылай. Разберусь». Спустя два дня, в свои первые законные выходные, стоя перед воротами сварного металлического забора, опоясывающего территорию детского дома, Павел никак не решался нажать на кнопку звонка. Он сжимал в руке листочек с распечатанным адресом и именем человека, который писал «Угрозы отцу» и не мог поверить, что это правда. «Не может быть. Не может этого быть!» Наконец он с силой нажал на круглую холодную кнопку, придумывая, что сказать, если спросят причину посещения детского дома. Но замок просто щелкнул, калитка приоткрылась, и Павел, облегченно вздохнув и обрадовавшись, что не пришлось врать, прошел к крыльцу, оттягивая момент, когда нужно будет войти, объяснять охраннику, кто ему нужен и зачем, Павел тщательно и долго счищал грязь с ботинок о ржавую прямоугольную решетку. «О как! Главный!» неожиданно услышал Павел над головой знакомый голос. Павел изумленно уставился на Гуськова-Громилу, вышедшего из дверей, и перевел взгляд на вывеску, где было написано «Детский дом». «Привет, Гуськов!» «Ты что, сирота?» Гуськов захохотал. «Нет, есть у меня и папка, и мамка, и брат». А здесь работаю учителем физкультуры. Ну чего встал, проходи». Ведя Павла длинным коридором, Гуськов все еще хихикал. «А я думаю, кто там такой робкий? В калитку прошел, а в здание не заходит. Охранник на обеде попросил присмотреть тут. Мало ли, ты вообще к кому?» Павел протянул ему смятый листок. «Зачем тебе наша уборщица?» — удивился Гуськов. «Надо кое-что выяснить». «Ну, пойдем, отведу тебя». Павел оглянулся. «Холл?» с катками, с фикусами, столиками и диванчиками, пустовал. «А где все?» «Кто все?» «Ну, начальство и дети. Говорю же, обед. В столовой все, пойдем. Уборщица должна на месте быть. На первом этаже ее рабочее помещение». «Ну как рабочее? Она в этом помещении и живет. Я ей помогал туда кровать из спальни старшеклассников перетаскивать. Она хорошая, если что. Хоть по твоей классификации и входит в 80%. «А ты давно тут работаешь?» Стараясь не отставать от Гуськова, поинтересовался Павел. Так он пытался отвлечься от того, что ему предстояло. «Нет. У нас в подъезде семья алкашей жила, их родительских прав лишили. А пацана, естественно, в детдом. Мы с ним не то чтобы дружили. Он ночевал у нас дома, когда родители пьянки устраивали и дрались. Я ему обещал, что буду рядом, когда за ним и соцзащиты пришли. Вот теперь он здесь живет. А я работаю. И мне нравится». Гуськов помолчал и спросил. «А ты с Лизой видишься?» «Да. Представляешь, она косу остригла». «Глупая. Ей с косой классно было. Ну вот, пришли». Гуськов остановился перед неприметной дверью в стене. «Ты это... Я не знаю, зачем тебе наша уборщица, но не обижай ее, понял?» Она и так нахлебалась. Плакала однажды, рассказывала, что от ребенка отказалась в роддоме. Пожить для себя хотела. И наркотиками баловалась, и автостопом с дальнобойщиками путешествовала по стране. В конце концов в тюрьму попала. Там и взялась за ум. Вышла, ни профессии, ни жилья. Сначала уборщицей и вахтовым методом работала. Там платят хорошо. Но контингент, сам понимаешь, и алкаши, и наркоши. К нам пришла. Зарплата гроши, зато комната, есть где жить. И питание бесплатное. Правда, за это посуду на кухне приходится мыть. «А где ребёнок, от которого она в роддоме отказалась?» «Так вырос уже, наверное», — Гуськов пожал плечами. «А отец его отказался её снова в семью принять. В общем, я тебя предупредил, главный. Она, конечно, с твоей точки зрения человеческий мусор, но если обидишь, не обижу». Павел постучал, услышал тихое «Входите». И открыл дверь. Худая женщина с короткой стрижкой, в сером тёплом платье и шерстяных колготках С тревогой смотрела на вошедшего. «Паша?» «Здравствуй, мама».